Клещевка — деревенька, насчитывающая не больше десяти улиц. Названия, правда, громкие. Гагарина, Вольская, Горная. И, конечно же, Мира. Куда же без нее? Вот на улице Мира и расположилась община хиппи. А что? Все логично. Как подсказали мне словоохотливые местные жители, в общине этой насчитывалось ни много ни мало 50 человек с гаком. Из того же источника — я почерпнула сведения о нравах общины. Честно говоря, не очень я этим сведениям верила. Деревенских послушать, так общинники живут настолько обособленно, что попасть к ним во двор не удавалось еще ни одному местному жителю, даже фельдшеру. А уж о приезжих и говорить не стоит. Да что там, обитатели Клещевки, кроме одного сгорбленного старичка, Даже в магазине общинников не встречали. Те предпочитали закупать провизию и все, что необходимо для хозяйственных нужд в городе. На что жили общинники – загадка. Землю не возделывали, скотину не держали, огородика захудалого и того не было. Как же они с внешним миром общаются? Расспрашивала я опрятненьких старушек, которых встретил у местного магазинчика. Да они почти не общаются ни с кем, только промеж собой. А когда надо чего, на автобусе выезжают. Есть у них в хозяйстве автобус старенький, расписной весь, что твоя шаль. А главное у них — ворок страшенный. Как глазом зыркнет, так аж ноги не меют и в глазах темно. Уж и вправду страшный такой, — улыбнулась я в ответ на бабкины сплетни. «А ты не скалься, не скалься!» «Вот сама увидишь, так по-другому запоешь!» На перебой начали стращать меня старушки. «Посмотрим!» «Продолжаю улыбаться», — ответила я. «Посетив две такие общины, я уже имела представление, как у них там все устроено. Правда, Ромка носорог упоминал, что правила в этой общине гораздо строже, чем в других местах. Но чтобы настолько...» «Ты, дочка, сразу видать, человек хороший!» Послушай доброго совета, езжай в освояси, не ровен час в беду попадешь. Ты вот хоть и нацепила одежду-то, как у зазаборных наших, а не читай Дики они, вот что я тебе скажу. Или того хуже, сектанты. Ласково придержав меня за рукав, посоветовала одна из старушек. Да какие же они сектанты? Обычная община хиппи. Это люди такие, против войны они. «Заединение с природой», — процитировал я слова, вычитанные в статье про неформальные движения. «Ну-ну, с природы говоришь. Где ж у них эта природа обретается? Деревца-то и то ни одного во дворе не растет, а траву поди уж вытоптали все. Таким-то табуном...» «Разберемся, бабуль», — отмахнулась я от предостережений. «Вы лучше скажите, почему за заборные?» А какие же они, если за забором всю жизнь живут? С таким напутствием я отправилась знакомиться с обитателями дома за забором. Честно признаться, после всех рассказов на меня робость напала, а вдруг и вправду народ дикий? А я даже не предупредила никого о том, куда собираюсь. Одна надежда, местные не дадут пропасть. Я пока адрес выясняла, много кому глаза намазулить успела. Устучав в массивные ворота, я ждала, что на мой стук выйдет здоровенный амбал и, в лучшем случае, погонит меня поганой метлой. О худшем варианте я старалась не думать. Отступать мне было некуда. Не уезжать же, даже не предприняв попытки разузнать про беглянку. Ворота мне никто не открыл, но через какое-то время я услышала тоненький девичий голосок. «По какой надобности стучишь, сестра?» Голос обращался ко мне, и я ответила. «Сестру ищу! Мне сказали, что у вас она!» Более правдоподобной легенды заранее придумать я как-то не удосужилась. Что ж, сестра тоже неплохо. А по крови она мне, сестра, или по духу, пусть сами догадываются. «В нашей общении чужих нет!» — сообщил девичий голосок. «Так она и не чужая вам!» — продолжала сочинять я. Зоика-прачка из Тарасовской общины говорила, что сестра к вам перебралась. «Мы с Тарасовскими мало общаемся!» В девичьем голосе появилась неуверенность. Я не преминула этим воспользоваться. «Вы меня хоть во двор впустите! Устала с дороги, ноги не держат! Я ведь с самой Москвы до вас добиралась! Сутки во рту кружки хлеба не было!» Давила я на жалость. «Не положен у нас посторонних во двор пускать!» — сообщил голос. «Выходит, ваша сестра по духу от жажды на пороге умирает, а вы ей даже ковш холодной воды не подадите!» Я добавила в голос слезливых ноток. За забором воцарилось молчание. Потом голос произнес. «Постой тут, сестра! Пойду у старших разрешение спрошу. Может, в виде исключения и впустят. Я осталась стоять возле закрытых ворот. Прошло десять минут, пятнадцать. Двадцатая минута была на исходе, а вместе с ней и мое терпение. Но тут я услышала шаги, потом лязг открывающихся засовов. И, наконец, ворота передо мной приоткрылись, и молоденькая девушка, та, что разговаривала со мной, жестом пригласила меня внутрь. Я едва успела просочиться через щель в воротах, как она с грохотом закрыла засовцы за моей спиной. Ощущения, скажу я, несприятных. Вероятно, так чувствовать себя заключенной, за которым закрылись тюремные ворота на долгих 20 лет, а может и пожизненно. Отбросив дурные ассоциации, я пошла вслед за девушкой. Она привела меня под навес сооруженный в дальнем конце двора. В дом меня не пригласили, да я не особо от этого огорчилась. На просторе мне как-то уютнее. Хоть какое-то ощущение свободы. Не произнося ни слова, девушка поставила передо мной миску с какой-то похлебкой, кружку молока и ломать хлеба. Я поняла, что пустили меня не для разговора, а только покормить. Видно слова о крошке хлеба, которая за сутки не попала мне в рот, возымели действие. Я решила подкрепиться, а потом уж думать, что делать дальше. Запах у похлебки был приятный. Надеюсь, и на вкус она окажется неплохой. Я неспешно ела, откусывая маленькие кусочки от огромного ломтя хлеба и украдкой поглядывала по сторонам. Как и говорили старушки, зелень во дворе отсутствовала. Ни деревца Ни кустика, лишь чахлая трава вдоль забора. А вот дом добротный, деревянный, с резными ставнями. Красавица да и только! Похлебка закончилась, а в голову все никак не приходило хоть что-то стоящее, что могло бы помочь мне задержаться в этом негостеприимном дворе. Прикинуться больной? Да кто знает, как они к больным относятся. Может, они за и страсть как боятся ногу вывихнуть. Это и не заразно, и ухода требует. Не выставят же они меня за забор без ногу. Попытаться девушку разговорить. Вдруг да расскажет, здесь ли Женя. Все не то. Нужно какое-то кардинальное решение. Отодвинув пустую миску, я потянулась за молоком. Краем глаза я заметила какое-то движение на крыльце дома. Обернувшись, я ахнула маория собственной персоной сомнений быть не могло ромко описывала мне его в самых ярких красках и тут я поняла что должна делать набрав в легкие как можно больше воздуха я громко произнесла вам привет от ромки носорога и застыла в ожидании Маори застыл на крыльце соображая что это было потом взглянул на меня перевел взгляд на ворота и снова на меня. Девушка, которая принесла мне еду, стояла не жива, не мертва, опустив глаза в землю, будто я совершила по меньшей мере кощунство. А вот мой страх странным образом куда-то исчез. Напротив, сейчас я испытывала облегчение. Постояв еще какое-то время, Маори пошел в сторону навеса. Остановившись на расстоянии вытянутой руки, Маори приказал девушке. «Исчезни!» Та не заставила повторять дважды. Подхватив посуду, она умчалась. Я осталась с Маори один на один. «Ты кто такая?» На этот раз он обращался ко мне. «Татьяна Иванова из Тарасова», — послушно ответила я. «Журналистка?» «Детектив». «Круто!» — обрадовался чему-то Маори. Пошли. Он направился не в дом, а в соседнее строение, являющееся ничем иным, как строительным вагончиком. Я следовала за ним. Открыв ключом боковую дверь, он прошел внутрь. Вошла и я. Здесь был оборудован кабинет. Мягкие кресла, полированный письменный стол, книжные полки от пола до потолка. Закрыв дверь на ключи снутри, Маури заговорил. Ты говоришь, привет мне отромки привезла? Как поживает бродяга? Все еще строчит своей статейки в бульварной газетенке или до серьезной прессы поднялся? Да ты садись, чего ноги-то зря топтать? Я уселась в свободное кресло, поражаясь преображению, происшедшему на моих глазах. Из угрюмого мужика маури в считанные минуты превратилась в интересного, жизнерадостного «Довольно молодого мужчину!» «Чего рот раскрыла? Разочаровал я тебя!» «Думала, в логово ворога страшенного пробралась, а тот, бац, ворога-то и нет!» Довольный своей шуткой он расхохотался. «Признаться в ваших словах больше истины, чем хотелось бы», ответила я. «Да брось ты, официоз! Давай по-простому! Я как в общину приезжаю, так от спектакля своего устаю, жуть!» «А тут такая возможность с нормальным человеком пообщаться!» «Зачем ты сюда приезжаешь?» — поразилась я. «Жил бы среди нормальных людей, и притворяться не надо было бы!» «Бизнес, дорогая моя, бизнес! Я на этих общинах-то ого-го, какие денежки делаю! Вам с Ромкой не снилось!» «Выходит, ты их обманываешь?» «Много ты понимаешь!» Маури снова засмеялся. «Да я для них главная опора. Без лидера какое движение? Никакого. Я их идейный вдохновитель. А путь жизни себе каждый сам волен выбирать. Одним нравится жуликов ловить, другим в воссоединении с природой играть. Каждому свое. Ты вот своей жизнью довольна?» «Я-то довольна. А вот довольны ли они?» — это спорный вопрос. «Были бы недовольны, давно бы разбежались», — заявил Маури. «Насильно их тут никто не держит». «А вот в деревне другое говорят», — наступала я. Зная я, что говорят в деревне», — Маури досадливо отмахнулся. «Что я тут держу общину в ежовых рукавицах? Чушь собачья. Просто людям не нравится, когда кто-то не по их правилам живет. Вот и приходится ограждать себя от нападок местных жителей». А как легче всего этого в деревне добиться? Сказочку страшную придумать, не согласна? Я вспомнила предостережение хиппарки из Тарасовской общины о камнях, которые бросают из многоэтажки. Похоже, в словах Маурия есть здравое зерно. Но тут я вспомнила поведение девушки при появлении лидера движения и возразила. Чего же тогда девушка при твоем появлении так испугалась? Маори расхохотался еще громче. «Испугалась? Вот еще! Да она просто втрескалась в меня, а я и на это запрет дал. Велел выкинуть всю эту любовную чушь из головы, выбрать себе парня подходящего и влюбляться в него, сколько влезет. Как видишь, пока запрет плохо действует». «А для чего тогда эти брови насупленные, вид угрожающий?» — не сдавался я. «Ну, женщина, достала ты меня подозрениями. Как ты не поймешь, не может лидер трех десятков общин быть и парнем. Уважения не будет, доверия. А я, между прочим, немало вопросов решаю, которые в общинах возникают. Где землю откупить? Где жилье оформить? Кого на работу устроить? Все на мне. Вот и приходится форс держать. Ну все, вопрос обсудили?» «Тогда давай про Ромку рассказывай!» Собеседник Маури оказался и вправду интересным. Я не заметила, как пролетел час. За это время мы успели переговорить на самые разные темы, начиная от состояния современной журналистики и заканчивая новейшими разработками в сфере нанотехнологий. Не знаю, сколько бы еще длилась наша встреча, если бы не телефонный звонок. Виновато покосившись на собеседника, Я нажала кнопку приема вызова, и тут же все пространство вагончика заполнило нытью Виталика. «Ты чего трубку не берешь? Посадила меня здесь, как привязанного, а сама гуляешь. Я уж полдня на подъездной двери пялюсь, а никакого седого мужика и в помине нет. Может, и адрес перепутала. Учти, если результат отрицательный будет, тебе все равно раскошелиться придется». Я задармат торчать тут не намерен. «Остынь, Виталик, получишь ты свои деньги», — прервала я его. «Никто тебе и не обещал, что легко будет. Сейчас нет мужика, так через час будет. Твое дело маленькое. Сиди и клиента дожидайся. Когда время придет, я сама тебя наберу». «Легко тебе говорить. Ты это, небось, в тепле да с удобствами. А я, между прочим, с утра в сортире не был». У меня уже скоро из ушей польется. Бедненький, а ты поплачь, вот и полегчает, — поддразнила я. Да ну тебя, я серьезно, а ты все шуточки. Ладно, не кисни, найди кусты погуще. Что мне тебя этому учить? Ты научишь, — огрызнулся Виталик. Я в кусты, а менты меня сзади за мягкое место. Не гать Виталик в общественных местах. Но придумай что-нибудь. Совсем немного ждать осталось. И смягчив тон, добавила. За вредность добавлю пару сотен. Виталик сразу подобрел. Ладно, потерплю еще, так и быть. Инцидент был исчерпан. Виталик отключился. Я посмотрела на Маоре и вспомнила, зачем приезжала. — Послушай, я ведь по делу к вам, — призналась я. — Девушку ищу евгения добровольская диющая университетской кличут в ваших кругах примерноный месяц небольшим дома не живет здесь такой точно нет уверенно произнес мауия может в других общинах а здешние чужаков не привечют обособленно живут а вдруг бывает же исключение из правил допытывалась я за все время существования этой общины я таких исключений не помню «Как же они до сих пор не вымерли?» — рассердилась я. «Чужих не привечают, а свои пока вырастут, так полвека пройдет. Кто вообще не останется?» «Чего злишься?» — беззлобно спросил Маори. «Не вымерли, потому что уже и со стороны берут. Вообще, ну только так попасть можно. А свадеб у нас уже полгода не было, если не больше». «Говоришь, а в других поискать?» Так искала я, да безрезультатно. Слушай, а ты можешь по своим каналам узнать, у вас она или нет?» Закинула я удочку. «Э, нет, подруга, я своих не сдаю. Что здесь ее нет, я тебе слово даю, а в остальном рой сама. Найдешь, значит, повезло. А вообще скажу так, захотелось девчонке свободно пожить. Нечего ее зря дергать, поживет». Посмотрит, как жизнь устроена. Не понравится, так сама вернется. А если по вкусу такая жизнь придется, так и найдешь. Она все равно домой не пойдет. Совершеннолетняя?» Я кивнула. «Выходит, по юридическим законам право имеет. Каждый волен сам выбирать свой путь», — философски заключил Маори. «Ну что ж, спасибо и на этом. Я поднялась, собираюсь уходить» пойдемй провожу маури поднялся следом только масочку нацеплю пока он открывал замок лицо его вновь приняло угрюмое выражение даже в глазах смешинки не найти будто и не было этой часовой беседы в полном молчании мы прошествовали через пустой двор от переворота маури выпустил меня на улицу и хитро подмигнув на прощание закрылся на все засовы